Во все время разговора мужа с Велинеевым Татьяна Андреевна словечко не проронила. И она, и Елизавета Зиновьевна, со слезами немой благодарности смотрели на Дмитрия Петровича, а Наташа с каким-то величавым самодовольством поглядывала то на мать, то на сестру и будто говорила ясными взорами, что, чья правда, станете теперь журить меня. Так ли бы еще надо было обойтись тогда с этим злым, с этим обманщиком, Ничего не видя, ничего не слыша, сидела Дуня. У ней на душе своя заботная дума была, своя горькая кручина. Где-то он, что-то с ним, думала она, и с нетерпением ждала отца, чтобы уйти поскорее от Доронинах и замкнуться в своей гореньке с Играфеной Петровной. Только что уехал в Веденеев, Лиза с Наташей позвали Дуню в свою комнату. Перекинувшись двумя-тремя словами с женой, Зиновий Алексеевич сказал ей, чтобы она шла к дочерям. «Смолокуровде скоро придет, а с ним надо ему один на один побеседовать». Марко Данилович не замедлил. Как ни в чем не бывало, вошел он к приятелю, дружески поздоровался и даже повел о чем-то шутливый разговор. Когда Зиновий Алексеевич велел закуску подать, он ел и пил как следует. «Ну что, как на Грибновские дела?» — спросил Доронин. «Ничего. полигонька стали расторговываться», — отвечает Марко Данилович, разрезывая окорочок белоснежного московского поросенка. «Сушь!» — почти всю продали. «Цены подходящие, двинулась и коренная. На нее цены так себе. Икра будет дорога, а Рошин почти всю скупил» а он охулки на руку не положит, такую цену заворотит, что на масленице по всей России ешь блины без икры. Бедовый. — А насчет теленя как? — спросил Доронин, прищурив левый глаз и облокотясь щекой на правую руку. — Цен еще не обнаружилась, — приспокойно ответил Марко Данилович, уписывая за обе щеки поросенка под хреном и сметаной. — Надо полагать, маленько поднимутся. Теперь могу тебе рубль... «Восемь гривен дать. Пожалуй, еще гривенку накину». «Денег половина сейчас на стол. останная к Рождеству. По рукам, что ли?» И протянул руку. «А по два рубля, по шести гривен желаешь?» Усмехнулся Доронин, наливая другу стакан красного Кохитинского. «Успел, видно, покалякать сведенею». — тоже усмехнулся Марка Данилович. — Успел, подвигая гостю у стакан, — сказал Зиновий Алексеевич. — Значит, тюленя мне у тебя не купить? — Видно, что так, — шутливо промолвил Доронин. — Дело, — сказал Марка Данилович. — Важный у тебя поросенок, Зиновий Алексеевич. Неужто здесь поен? — Московский, — сказал Зиновий Алексеевич. — Где, притч в Москвы, таких поросят найти? И в Москве-то не везде такого найдешь в Новотроицком, да в Патрикеевском, у Гурина, да в Эрмитаже, а по другим местам лучше и не спрашивай. — Верно, — сказал Марк Данилович, — и селедка у тебя важная. — Почем покупал? — Три целковых бочонок, цена известная, — ответил Зиной Алексеевич. — Ведь вот поди ты тут, у нас на Волге этой селедки видимо-невидимо, а такой, как голландская, не водится, — молвил Марк Данилович. И пошел разговор о разных разностях. Пересыпался он веселыми шутками, ясным, искренним смехом, сердечностью. Лишь под конец беседы с рюмками Мадеры в руках, пожелав друг другу здоровья, всякого благополучия, опять вспомнили против линя. «А больно тебе хотелось поддеть нас с Меркуловым», — усмехнулся Зиновий Алексеевич. «Еще бы, смеясь», — отвечал Марк Данилович. «На плохой бы конец тысяч сорок в карман положил, на улиц не поднимешь, а вот тебе и шиш». Добродушно захохотал Доронин, подняв палец перед приятелем. «Ничего!» — отшутился Марко Данилович. «Дней у Господа много впереди. Один карась сорвется, другой сорвется, третий, Бог даст, попадется». «А за что ж бы ты Меркулова-то обездолил?» — спросил Зиновий Алексеевич. «Беды б ему оттого не было, — сказал Марко Данилович. Убытки ум дают, а Меркулов человек молодой, ему надо ума набираться». Потом други-приятели повернули беседу на иные дела и долго разлюбезно беседовали».